Глава 5. Мне было приятно видеть, что за мной прислали водителя Джулию. Это он некогда учил меня водить и помогал получить права. То, что мои родители не уволили его за это, было облегчением. Он рассказал мне, как дела у трёх его маленьких сынишек. Он с любовью называл их непоседами. И беседа с ним отвлекла меня от мыслей о том, куда мы едем, пока мы не подъехали. Я стояла у входной двери, не решаясь позвонить и войти. Проблема была решена за меня. Дверь открыл дворецкий. Кофлин. Я хотела обнять его, но, заметив его холодность, передумала. «Добрый вечер, мисс Хантингтон». Он впустил меня, и я прошла за ним по нашему длинному холу. «Как дела, Кофлин?» — спросила я, пока он складывал мое пальто. «Как и следует предполагать в данных обстоятельствах». «Солнышко ушло от нас». Я заметила искорку в его глазах и почувствовала облегчение от того, что верность родителям не настроила его против меня. Когда я была маленькой, персонал называл меня солнышко. Думаю, в семье этого никто не знал. Семья собралась в западной гостиной. Он остановился у двери, и я рискнула поцеловать его в щеку. "И я по вас скучала, Кофлин". Он слегка покраснел. Улыбнулся и кивнул. Пока он шел назад, я сделала большой вдох. Я смогу. Может быть, все будет еще не так плохо. Кстати, о том, что мама и папа сделали для сохранения брака. К нам пришла Мэдисон. Пронзительный голос моей сестры Ванессы разрушил последние надежды насчет этого вечера. Не обращая внимания, я направилась прямо в львиное логово. Пройдя к прохладительным напиткам, с целью налить себе стаканчик. Или 20 стаканчиков. Что угодно, что поможет мне пройти через это. Я не знала, есть ли в словах сестры доля правды. Я знала, что появилось у родителей, когда двойняшкам было по десять. Это была последняя попытка подарить отцу сына. Все были разочарованы, что я девочка. И мне напоминали об этом все 23 года жизни». Ванесса не дождалась ответа на свой выпад. Повернулась к мужу «Гилберту Вашингтону Бьюкинену третьему» и что-то велело ему недовольным тоном. Гилберт был внуком бывшего президента США и имел свои собственные политические притязания. Если быть точнее, амбиции сыпались на него от всех окружающих его людей потому что Гилберт был несказанно глуп. Однако его узнавали благодаря известному имени. Люди любили его деда. В настоящее время он работал вице-президентом отцовской компании и ждал отцовской отставки с поста сенатора, чтобы занять его место. Тогда Ванесса станет идеальной женой политика, будет ходить в розовых деловых костюмах с высоким начосом, как наша мама. Вторая сестра, Виолетта, сидела спиной к этой паре, что было не очень умно. Никогда не подставляйте уязвимое место хищнику. Она была очень увлечена беседой с мужчиной, которого я не узнала. Мой взгляд не задержался на нем еще и потому, что она перетянула все внимание на себя. Она покрасила волосы в темно-каштановый, почти черный. На ней было черное коктейльное платье, очень угловатого кроя, она излучала богатство и власть. И имела на это все основания. Она собиралась занять пост генерального директора фирмы после ухода отца. Было немного странно осознавать, что в этой комнате собрались люди, которые получат работу мечты после ухода. Увольнение — это не его слово. Или смерти своего отца. Я также осознала, что выбрала наряд, юбку, блузку и кардиган, абсолютно неподобающие торжеству. И мне плевать, это большой шаг вперед. Прежде чем нырнуть в центр неприятных для меня бесед, я прошлась по комнате. В детстве я не проводила там много времени, потому что этот зал устроен специально для устрашения и унижения. Мне захотелось в подражание двоюродной бабушки Иде стащить что-то ценное и продать. Я даже схватилась за яйцов и бирже, стоящие на книжной полке. Меня не воспитывали особенно высокоморальным человеком. Наоборот, меня учили любой ценой добиваться целей, как будто законы носят рекомендательный характер. Своим слугам и учителям Я обязана тем, что знаю, что хорошо, а что плохо. Это означает, что я не смогу жить спокойно, если украду что-то у родителей. «Присоединяйся к нам, Мэдисон», — пригласила Ванесса. Я сожалела, что она снова была беременна и не могла пить, потому что редкий тип людей, трезвая она была еще не сноснее. «Расскажи-ка нам о своей школе и как ты стала». «Прославленной няней!» Я заскрипела зубами и досчитала до пяти. Медленно. «Нет, спасибо, я не в настроении терпеть тебя и твои мерзости». Она притворно засмеялась, как будто бы я от души насмешила ее. «Ну, ты же знаешь, что мы просто беспокоимся о твоем здоровье. Все эти детки и их болезни...» Я собиралась напомнить, что она беременна четвертым, но остановила себя. Она понимала только один ответ. «Не беспокойся обо мне. Лично я немного волнуюсь, как, сидя на шее родителей, ты сможешь родить своего ребеночка. Не повлечет ли такое неудобное положение травмы?» Теперь она искренне засмеялась. «О, котеночек выпустил когти!» «Это так мило!» Я ненавидела, что они всё время заставляли меня чувствовать себя вот так, как будто я мышонок, пытающийся рычать, как лев. Будто я слишком маленькая и глупая, чтобы воспринимать меня всерьёз. Так было всю мою жизнь. Тихо зазвонил колокольчик. По коридору застучали громкие шаги. Это значило, что идёт мама. Я сделала большой глоток виски, поморщившись, когда напиток обжег мне горло. «Ледяная комета!» — сказала Виолетта громким шепотом, чтобы все слышали, но никто не ответил. Через несколько секунд в зал величественно вошли мои родители. Отец, своими густыми посеребрёнными сединой волосами, был обязан дорогостоящей пересадки пряди На нем был костюм с синим галстуком. Он подошел к Гилберту, вероятно, поговорить о бизнесе. Хоть я и усомнилась, как пройдет такое одностороннее общение. Если любимый цвет Фредерики красный, то моя мама предпочитает розовый. Она затянулась в нежно-розовое платье-футляр, украсив его большим ожерельем с бриллиантами, и подходящими по стилю серёжками. Пепельные волосы были забраны в её фирменный пучок. Не припомня её вообще когда-нибудь с распущенными волосами. Она подошла прямо ко мне. Я съёжилась и приподняла голову. Я справлюсь. Мэдисон? Ох, ох, тут не приходилось надеяться ни на каплю тактичности. Рада видеть тебя, мама. Если быть точнее, рада наблюдать произошедшее только что изменение в ее лице. Я знала, что не мне судить ее. Я либо унаследовала ее тщеславие генетически, либо впитала ее в воспитание, хоть и пыталась быть более глубоким человеком. В ее возрасте я, скорее всего, тоже сделаю пластику лица. Но если смогу себе это позволить финансово, что вызывает сомнение. «Знаешь, что мне сегодня пришлось сделать? Спросила она требовательным тоном, и я глубоко вдохнула, отметая первые напрашивающиеся варианты ответов. «Слишком бурно реагировать на мнимое оскорбление? Составлять список, в чем я не преуспела и разочаровала тебя? Надуться на то, что кто-то не признает твои заслуги и важность? Сесть на новую диету?» В итоге я сказала просто «И что же?» Вроде как безопасная реплика. К нам присоединился отец. «Что я пропустил?» Наступила неудобная пауза. Мама была раздражена тем, что ее прервали, а я не знала, что говорить дальше. Ему было нечего добавить, кроме уже заданного вопроса. «Насколько я могу вспомнить детство?» Отец никогда в сущности не беседовал со мной. Дальше одного вопроса он не заходил. Никогда не могла понять, как человек, способный долго и вычурно распинаться перед СМИ и богатыми спонсорами, с таким трудом общался с собственной семьей. В дверях появился Кофлин и объявил, что ужин готов. Я хотела снова поцеловать его, За то, что временно спас меня от продолжения разговора с матерью Все прошли в столовую парами Я шла одна в замыкающих Как последний служебный вагон железнодорожного состава Я пододвинула себе стул и быстро села Пока двое из персонала разносили первые Льняную салфетку разгладила на коленях сама Пока никто не сделал это за меня Мама с негодованием взглянула на меня. Отец повествовал об особо трудном раунде в гольф, который отыграл в тот день, и в середине рассказа мама перебила его. «Ты играл с Рэндаллом Даксвортом?» Я обедала с его женой Лорой. Мы были в Лешато в тот день, и, к удивлению, встретили сестер Говард и... Она продолжила говорить, но я не стала слушать. Мама ненавидела, когда переставала быть в центре внимания хоть на мгновение И часто вворачивала в чужую историю факты о себе Во время празднования моего дня рождения, когда мне исполнилось 21, я решила пить по шоту каждый раз Когда мама переводила беседу на себя Но фокус не удался Мне пришлось сворачиваться уже через 5 минут так как иначе вечер бы закончился в больнице. Моя печень бы просто взорвалась от количества выпитого. Отец не был огорчен тем, что его перебили, а просто сидел и спокойно хлебал суп. Моей матери никогда не ставили официального диагноза и никогда не поставит она же всегда права. Но я подозреваю, что она страдает таким расстройством личности, как нарциссизм, Этим термином немало разбрасываются, но я вполне уверена, что как раз у нее все в заправду. Я прочла много выписок. В инструкции к которым значилось что-то вроде: пациент страдает нарциссизмом, если у него 6 из 12 приведенных ниже признаков. И у моей мамы все 12. Все в нашей жизни вертелось вокруг нее ее чувств и потребностей. Никто больше не имел значения Мои родители боролись за меня все мое детство Несколько раз они подходили к мысли о разводе Но в конце концов отец сдался И постарался выживать за счет терпения Ради сохранения отношений он стал уступать матери во всем Он всегда был на ее стороне Независимо от того, насколько она была неправа Она также усиленно дрессировала моих старших сестер. Если она велит им прыгнуть, они всегда спросят, на какую высоту и что еще сделать после этого. Я единственная противостояла ей. Мне всегда казалось странным, что мир считал моего отца влиятельным и успешным бизнесменом и политиком, потому что над своей личной жизнью он был невластен. Он всегда делал, что скажет жена» держащая всех в доме в ежовых рукавицах. Чтобы все в семье держали марку, мать составила завещание с большим количеством предписаний относительно уровня успешности и правильной линии поведения, которые должны придерживаться наследники. Так, чтобы вступить в наследство, обязательным было получить университетское образование. И родители каждый год звонили своим представителям оценивая, насколько достойные у нас пары. Было необходимо ходить в церковь и осуществлять волонтерскую деятельность. Не удовлетворять хотя бы одному из этих условий означало быть исключенным из списка наследников. Я подумала, как безгранично грустно, что мать намеревалась пытаться контролировать нас даже из могилы. Я ощущала немного больше сочувствия, зная, что она ведет себя так, потому что больна, хоть и не признает это. Но меня колоссально злило, что я выросла вот так, полагая, что для родителей нормально говорить ребенку «Мою любовь еще надо заслужить». Мамина история о прогулке по торговому центру со скучными подружками продолжалась, пока мы доедали закуски и уже приступили к горячему. На лбу у меня задергалась венка. И я хотела знать, сколько еще терпеть это все, пока мне не объяснят, что я вообще тут делаю. Потому что мне было жутко неприятно сидеть и нервничать в ожидании продолжения диалога. Хоть она и говорила какие-то бессмысленности, я все еще чувствовала ее неодобрение по отношению ко мне. Я мучилась. Я бы предпочла, чтобы всех львов спустили на арену прямо в начале вечера чем все это время ждать. Затем, как бы в ответ на мое беспокойство, Ванесса сказала, «Так мы не поговорим про нашу паршивую овцу». Я знала, как правильно себя повести. Предполагалось, что я опущу голову, устыдившись своего жизненного выбора. Ответа от меня не ожидалось. Я должна была позволить им унижать меня за то, что запятнало имя Хантингтонов. Так больше не выйдет. Приехали. Даже не знаю, как я выживала все эти пять месяцев без вашей постоянной критики. Ванесса сощурилась на меня. Критика — это неприятный способ сказать правду. Никто за этим столом, судя по всему, этого делать не собирается. Как хотите. Но то, что я преподаю, не делает меня паршивой овцой. «Нет, не делает», — согласилась Виолетта. Мне хотелось верить, что она поддерживает меня, но я знала, что она всего лишь хочет победить в споре с Ванессой, с которой конкурирует почти с момента, когда они были вынуждены разделить место в материнской утробе. «Да», — кивнула Ванесса, и ее внимание сосредоточилось на сестре-двойняшке. «Думаю, так называют тех, — кто уже в пятый раз возвращается из лечебницы. «Или, может, женщин, у мужей которых так много любовниц, что хватит на маленькое государство?» прошипела в ответ Виолетта. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но у нас в семье такие диалоги считаются в рамках приличий. Интересно, не пора ли мне уже отнимать у них ножи? Нет ничего плохого в том, чтобы помогать людям». Я хотела защитить себя и не собиралась разрешать сестре обесценивать мой выбор карьеры. Ванес решила выплеснуть свой яд на меня. В отцовской фирме ты могла бы возглавить отдел благотворительности. Ты бы помогла гораздо большему количеству людей, чем поможешь, оставаясь учительницей. Я собиралась объяснить множество причин, по которым она не права. Но мать властно велела нам молчать. Пока отец и зять игнорировали всех нас, сосредоточенные на своих стейках. Друг Виолет ты шокированно молчал. Я хотела сказать ему, чтобы бежал отсюда и поскорее. Появился кофлин, накрыв за столом место для еще одного человека, рядом со мной. Что происходит? Ты сейчас очень пожалеешь что у тебя в волосах это дешёвая мишура, прошептала мне Ванесса, и мне стало интересно, знает ли она что-то, чего не знаю я. Что не так с моими волосами? Если твоя сестра не хочет платить за предметы первой необходимости, это не наши проблемы, отрезала мать. Я решила не объяснять ей, что еженедельные походы к стилисту необходимостью не были. Вместо этого, Я погрузилась в мысли, кто же присоединится к нам. Репортер? Я была приглашена для этого, чтобы тиражировать отцовский имидж заботливого отца семейства. Может, мама снова помирилась с Фредерикой? Надо было впечатлить нового бизнес-партнера. «Рад видеть вас, Констанс! Как поживаете, Рональд?» Моя мама встала, чтобы поприветствовать гостя. И я поняла, что все намного хуже, чем я предполагала. Это был бред. Пришёл и здоровался с мамой. Я едва заметила, как Ванесса самодовольно улыбнулась мне и к моим ушам прилила кровь, так что я перестала слышать. Что происходит? Мама предложила бреду сесть рядом со мной. Она улыбалась. Внезапно я поняла... Я поняла, что происходит. Я увидела, как он, подходя, запустил руку в карман пальто. На меня наконец выпустили льва. Бредфорд Борегард Бренсон IV собирался сделать мне предложение.